Глава четвертая. Учиться, наблюдая. То, что дети учатся у родителей и других близких, мы считаем чем-то самим собой разумеющимся. Но концепция родительства претендует на нечто большее. Родитель может и должен осознанно контролировать это обучение. Кроме того, родительство навязывает модель обучения, очень похожую на школьную модель. Взрослый применяет к ребенку специфические, тщательно разработанные методы, предназначенные для того, чтобы развить определенные виды знаний и навыков. В результате этого воздействия ребенок и обучается. Но чему именно дети учатся у родителей? И как они учатся? Недавние исследования показали, как много даже самые маленькие дети усваивают от других людей гораздо больше, чем мы могли себе представить раньше. Но самый поразительный результат исследований – это факт, что лишь очень незначительная часть этого обучения происходит путем осознанного и намеренного преподавания. Биологическая картина, которую я обрисовала в предыдущих двух главах, говорит нам, что у нас, людей, существуют совершенно особые взаимоотношения между детьми, заботящимися о них взрослыми, и процессом научения. Наше длинное, защищённое детство предоставляет нам и длинный период для научения в целом. Но отношения между детьми и взрослыми попечителями особенно удобно устроены, чтобы способствовать научению и, прежде всего, освоению культуры. Именно потому, что у нас есть длинное детство и множество взрослых, которые преданно инвестируют в детей, Дети могут воспользоваться преимуществами открытий прошлых поколений, в особенности собственных бабушек и дедушек. Но у них есть также возможность комбинировать полученную от старших информацию с собственным опытом и совершать свои личные открытия. Основной парадокс научения – это конфликт между традицией и инновацией. Таким образом, мы можем ожидать, что дети возьмут на вооружение исключительно мощные инструменты обучения, как собственный опыт, так и опыт других людей. Многие из недавних поразительных исследований указывают именно на это. С самого рождения младенцы, а потом и маленькие дети, особенно восприимчивы к информации, которую получают от окружающих, прежде всего от своих близких. Но дело обстоит гораздо сложнее. Дети, возможно, и восприимчивы к информации, которую получают от других людей, Но они не представляют собой пассивный материал, который кто-то обтесывает. Наоборот, они активно интерпретируют и пытаются понять и поведение окружающих, и причины этого поведения. Эту информацию дети весьма изощренным образом комбинируют с той, которую получают из собственного опыта. В определенных обстоятельствах у них это получается даже лучше, чем у взрослых. Дети способны постичь и физическое устройство мира, и психологию окружающих, и социальные отношения этих последних. И они поразительно, даже пугающе проницательны. По крайней мере, в некоторых аспектах ваш ребенок может на самом деле знать о вас больше, чем вы сами. Дети отлично улавливают мельчайшие детали и нюансы родительского поведения, которые вы сами, быть может, даже не замечаете. Например, для дошкольника большая разница, как именно вы выразились. «Давай посмотрим, как это работает» или «Давай я тебе покажу, как это работает». В наши дни, когда представители среднего класса становятся родителями, у них уже накоплен немалый опыт обучения, но очень невелик опыт опеки и заботы о ребенке. Поэтому когда родители или те, кто определяет политику в области образования – узнают от ученых, как быстро и много дети усваивают, то часто приходят к выводу, что детей нужно учить еще больше, так как мы учим их в школе. Но на самом деле дети лучше и быстрее усваивают информацию, полученную из неосознанных нюансов поведения взрослых, чем в результате любых осознанных манипуляций родительского подхода. В этом есть занятная ирония. Школьное обучение – весьма современное и довольно локальное изобретение. Школы в том виде, какими мы их знаем, появились всего пару сотен лет назад. Их появление – это весьма специфическая реакция на индустриализацию, бурно протекавшую в Европе XIX века. Однако научные исследования утверждают, что другие виды социального обучения и значительно более сложны и более фундаментальны. Они глубже укоренены, с эволюционной точки зрения, включаются раньше в ходе индивидуального развития и относятся к гораздо более широкому содержанию, чем школьное обучение. Эти виды научений были гораздо более важными в самом широком спектре исторических эпох и культурных традиций. И все же, благодаря специфическим вывихам нашей культуры, родители среднего класса и окружающая их культура родительства знают о школе «все» а о других видах социального научения очень мало, пока сами не обзаведутся детьми. В этой и следующей главах я расскажу о двух видах социального научения, которые в последние несколько лет стали объектом пристальных и разносторонних исследований. Дети учатся, наблюдая за окружающими и подражая им. Психологи называют это научением «через наблюдение». Кроме того, дети учатся, слушая, как взрослые объясняют им устройство окружающего мира, и этот вид обучения психологи называют обучением через убеждение. «Маленькие актеры» Уильям Вордсворд откровение о бессмертии, навеянные воспоминаниями раннего детства» Купается дитя в блаженствах новых, малютка шестилетней, в упоенье лежит он среди собственных творений, мать не сдержала нежности порыв, узором поцелуев, в миг покрыв, и свет струится из очей отцовых. У его начертанный им план, фрагмент мечты о человечьей жизни, о свадьбе или веселье, похоронах или тризне, он будет петь пиан. Все сердцем овладели они, чтобы затем... Любовь, дела, борьбу он в список тем включил, однако вскоре отбросит. С этих пор попробуется в новой роли с отрадой гордый маленький актер. С иронией он в молодом задоре, все стадии до да немощи и боли, что жизнь дает в избыточном наборе, изобразит, как будто бы призвание, его бесчисленное подражание. Уильям Ворцворд описывает здесь когда же самые маленькие дети подражают даже самым мелким подробностям поведения взрослых. «От помогает мне взбивать венчиком яичные белки для блинчиков, в точности повторяемые взрослые движения, только запястьем, но побочный эффект его стараний – кухня, едва ли не полностью расписанная фресками из яичного белка». Или вот Джорджи с большим энтузиазмом, хоть и без большого эффекта, старается смести оказавшиеся на полу кружки и кусочки неудавшихся блинчиков слишком большой для нее щеткой, в точности имитируя движение бабули. У нас в семье шутят, что когда бабуля, то есть я, нахваливает внуков, она неизменно оговаривается. Я говорю это как ученый, то есть совершенно объективно. И тоненький голосок Оджи серьезнейшим образом повторяет точно с той же интонацией, объективно. Такой вид подражания особенно интересен с точки зрения культурной эволюции. Как мы увидим, когда дети подражают своим близким, они показывают, насколько глубоко они поняли цель и значение этих действий. Но подражание ведет не только к пониманию чужих действий. Оно также помогает ребенку перенять эти действия освоить их как свои собственные. Когда мы подражаем другим, то мы в очень подлинном смысле становимся этими другими людьми, перевоплощаемся в них. Даже взрослые люди иногда переживают синдром самозванца, чувство, что ты вовсе не знающий и грамотный взрослый человек, а лишь имитируешь действия окружающих людей, по-настоящему компетентных и умелых. Забавный аспект синдрома самозванца состоит в том, что даже если вы и в самом деле просто имитируете чужие действия, то вы ведете себя точно так же, как все остальные. По сути дела, способ лечения синдрома самозванца заключается в осознании, что все вокруг тоже самозванцы, просто они очень уверенно себя ведут. В приведенном ранее отрывке Вордсворд сообщает, что его маленький актер – Малютка шестилетний Но когда же дети начинают подражать? В 1978 году психолог Эндрю Мельцев обнаружил, что совсем крошечные младенцы, даже новорожденные, подражают гримасам и выражению лиц окружающих. Покажите новорожденному язык, и он ответит вам тем же. Откройте перед ним рот, и младенец повторит за вами. С тех пор были предприняты десятки исследований, подтвердивших это удивительное наблюдение. Итак, к некоторым видам подражания ребенок способен буквально с рождения. Однако новые исследования показывают также, что научение через наблюдение может быть чрезвычайно сложным и тонким процессом. Миф о зеркальных нейронах Подражание может показаться чрезвычайно простым. Возможно, вы считаете, что имитация — это автоматический процесс, который происходит сам по себе и не требует особенных размышлений и познаний. Подражатель бездумно воспроизводит действия другого человека без какого-то понимания их смысла, словно птица в стае. Особенно популярна и ошибочна версия этого воззрения, опирающаяся на идею зеркальных нейронов. Это индивидуальные нейроны, которые активизируются и в том случае, когда животное совершает какое-то действие, и когда оно видит, как то же действие совершает другое животное. Считается, что этот простой неврологический механизм каким-то образом отвечает за утонченные и сложные формы человеческого поведения от подражания до эмпатии, от альтруизма до языка. Итак, утверждает эта концепция, активизация зеркального нейрона связывает нас с окружающими людьми. Положа руку на сердце, большинство ученых, изучающих зеркальные нейроны, прекрасно понимают, насколько сложны в действительности неврологические механизмы подражания, эмпатии и языка. Но концепция зеркальных нейронов, кажется, уже вырвалась за рамки научного контекста и стала частью массовой культуры – превратившись в своего рода нейронаучный миф. Как и традиционный миф, научные мифы отражают наши интуитивные догадки о состояниях человека, облачив эти догадки в яркие метафоры. Таких мифов множество. Например, идея о правополушарном и левополушарном психологических типах. Еще один пример такого околонаучного мифотворчества. Ощущение, что между рациональным рассудком человека и его интуицией существует глубокий человеческий конфликт – очень древнее чувство, и мы выражаем эту идею в ярких образах. Афродита против Афины, разум против чувств, правое полушарие мозга против левого. Но эти метафоры имеют очень отдаленное отношение к реально существующим и чрезвычайно сложным функциональным различиям между двумя полушариями. Сходным образом мы интуитивно чувствуем, что каким-то особым образом связаны с другими людьми. Концепция зеркальных нейронов дает нам иллюстрацию этой связи. Образ нейрона, который простирает свои дендриты от одного человека к другому. Уверена, что свою роль сыграло и благозвучие термина. Комик Граучо Маркс как-то сказал, что словосочетание «дверь в подвал» – самое благозвучное в английском языке. Словосочетание «зеркальный нейрон» уверенно может претендовать на второе место. Представление о том, что мы будто бы соединены друг с другом посредством зеркальных нейронов, ошибочно по многим причинам. Разобравшись в этих причинах, мы сможем не только лучше понять, что такое подражание, но и будем более отчетливо представлять себе взаимоотношения между разумом и мозгом. Ошибочная концепция зеркальных нейронов лишь часть более широкого контекста заблуждений, которых немало в популярных представлениях о функционировании нервной системы. Начнем с того, что всегда есть сильный соблазн распространить результаты экспериментов на мышах или обезьянах на человеческие существа. Многие важнейшие эксперименты из области нейронауки проводятся на животных, потому что в таких условиях ученым легче контролировать эксперимент. Например, вы можете точно знать, что у всех ваших подопытных мышей в точности одни и те же гены. Свидетельства существования индивидуальных зеркальных нейронов были получены в ходе изучения макак. Эти нервные клетки можно обнаружить только одним способом – вживив электроды непосредственно в нейроны подопытного животного. К счастью, эта процедура безболезненна человеком такое не проделаешь, хотя известные исследования пациентов, принимавших участие в эксперименте прямо в момент проведения операции на мозге. Проблема в том, что у макак нет ничего похожего на человеческий язык или культуру, и они не понимают представления других макак так же, как мы понимаем представление других людей. В сущности, Очень тщательно проведенные эксперименты показали, что макаки вообще не подражают своим сородичам систематически и уж точно не имитируют их действия с такой готовностью и так детально, как умеет делать даже самый маленький человеческий ребенок. Даже шимпанзе, чьи когнитивные возможности значительно шире, чем у макак, проявляют лишь ограниченные способности в области подражания. Обезьяны на самом деле не так уж много обезьяничают. Тот факт, что у макак имеются зеркальные нейроны, как раз и показывает, что эти клетки сами по себе не могут объяснить наше социальное поведение. Далее. Миф о зеркальных нейронах утверждает, что структура мозга имеет врожденный характер. Согласно этому мифу, мы появляемся на свет, наделенные теми самыми особыми клетками, которые позволят нам устанавливать связи с другими людьми. Возможно, сама способность подражать у нас и в самом деле врожденная. Однако тот факт, что у взрослых макак обнаружили зеркальные нейроны, не доказывает эту идею и даже не говорит в ее пользу. Чтобы доказать, что умение подражать врожденное, нужно обратиться к исследованиям в области развития новорожденных. А эти исследования указывали на врожденность способности к подражанию задолго до того, как мысль о зеркальных нейронах вообще пришла кому-то в голову. На самом деле нам известно, что почти все в мозге, в особенности настройки индивидуальных нейронов, определяется опытом. Каждый раз, когда мы научаемся чему-то новому, сам этот новый опыт в буквальном смысле слова изменяет наш мозг. Каким образом зеркальные нейроны могли возникнуть из опыта обезьян? Когда обезьяна шевелит лапы, то практически всегда видит перед собой двигающуюся лапу, свою собственную. Это означает, что визуальный опыт о созерцании движущейся конечности будет очень сильно ассоциироваться с опытом самого движения лапой. Нейроны обучаются посредством ассоциации. Клетки, которые активизируются вместе, устанавливают связи. Поэтому подобная ассоциация между зрительным опытом и опытом действия могла сама по себе привести к появлению зеркальных нейронов – клеток, которые активизируются, когда имеет место один из этих фрагментов опыта. Если одна из этих клеток затем видит как движется лапа другого животного, то мы можем ожидать, что вся связь также активизируется. Третье заблуждение заключается в том, что какой-то отдельный тип клетки или даже какой-то отдельный участок мозга может якобы отвечать за отдельный тип опыта. На самом деле, Усвоенный опыт и поведение никогда не бывают результатом работы лишь какого-то одного типа клетки или даже нескольких типов. Более 40 лет назад ученые, вживив электроды в мозг кошки, записали активность индивидуальных нейронов в зрительной коре. Они обнаружили группу клеток, которые совершенно определенно реагировали на контурные изображения различных очертаний, которые показывали кошки и назвали эти клетки детекторами контура. Можно подумать, что мы различаем очертания и формы просто потому, что активизируются наши детекторы контура. Однако десятилетия дальнейших исследований показали, что реальная картина гораздо сложнее. Простая, казалось бы, способность увидеть и определить объект представляет собой результат очень сложного паттерна взаимодействий между множеством разных типов нейронов. Более того... Самые новые исследования показывают, что и индивидуальные нейроны, и участки мозга в действительности могут менять тип ответа в зависимости от контекста в различных ситуациях. Это происходит даже в сравнительно простой и стабильной зрительной системе. Можете себе представить, как много взаимодействий и изменений нейронов требуется, чтобы реализовать такое социальное поведение, как подражание? Интуитивная догадка о том, что мы связаны с другими людьми глубокими и особыми узами, конечно, верна. И нет никаких сомнений, что связь эта существует благодаря нашему мозгу, потому что всем нашим опытом мы обязаны мозгу, уж точно небольшим пальцем ног и немочком ушей. Однако сторонники концепции зеркальных нейронов заявляют, что основой всего сложного спектра человеческого социального поведения служит одна единственная и очень простая связь между входящей и исходящей информацией в единственной клетке. И это огромный скачок назад с точки зрения науки. Исследования в области развития показали прямо противоположное, а именно то, Насколько разумным, сложным и тонким может быть подражание, причем даже у младенцев. Как рождается подражание? Когда младенцы и маленькие дети подражают окружающим, они совершают нечто большее, чем простая имитация чужих действий. Подражание помогает детям понять две очень важных вещи. Как функционируют предметы и как функционируют люди. Благодаря чему мы получили столь значительное эволюционное преимущества? На этот счет есть две основные гипотезы. Первая гласит, что оно есть результат нашего овладения орудиями от палки к опалке до слинга для переноски младенцев. Вторая идея, которую иногда называют «макеавелиевской гипотезой», напоминает, что мы, кроме того, овладели и психологическими орудиями от победного взгляда до точно рассчитанного оскорбления. Люди получили эволюционные преимущества, потому что научились манипулировать другими вещами или другими людьми, или и тем, и другим. Со временем, правда, выяснилось, что другие животные тоже владеют подобными умениями, и гораздо лучше, чем мы думали раньше. Тем не менее, мало кто сомневается, что мы, люди, продвинулись в этой области особенно далеко. Использование орудий, будь то материальных или психологических, требует понимания причинно-следственных связей. Нужно знать, как одно действие позволяет осуществить какое-то другое. Это один из самых фундаментальных и сложных для усвоения видов знания. И подражание, как выясняется, и является мощной формой выучивания причинно-следственных связей. Есть два пути понять связь между причиной и следствием. Метод проб и ошибок – и наблюдение за другими людьми и событиями. Метод проб и ошибок – это основной вид научения у всех животных. Даже животные с самой простой нервной системой – мухи, слизни, улитки – повторяют действия, которые в прошлом приводили к вознаграждению. Метод проб и ошибок позволяет нам проверить, приводят ли те или иные наши действия к тем или иным событиям и понять, как вновь добиться желаемого результата. Животные, стоящие на более высоком, когнитивном уровне, например, шимпанзе или вороны, иногда учатся, просто наблюдая за чьими-то действиями, но сами при этом не совершают действий. Однако люди используют такой тип косвенного научения, то есть научение через наблюдение, в значительно большем объеме, чем любые другие животные. И этот тип научения – особенно мощный способ, позволяющий ребенку учиться у родителей. Получение знаний о мире Я и мои коллеги Энди Мельцев и Анна вайсмэр попытались понять, каким образом двухлетние дети используют научение посредством подражания, чтобы разобраться в действии простого механизма. Мы усаживали их за стол с набором оборудования. Посередине игрушечный автомобильчик. По бокам две пластиковых коробки – а со стороны экспериментатора очень симпатичное с виду устройство, внутри которого была спрятана красная лампочка. Когда экспериментатор начинал катать машинку по столу и сталкивался с одной из коробок, лампочка вспыхивала. Когда экспериментатор катил машинку в другую сторону и врезался в другую коробку, ничего не происходило. И то, и другое малышам показали несколько раз. Двухлетние дети тут же стали повторять эффективное действие в результате которого загорались лампочки, но не повторяли неэффективные. Они сразу начинали катать автомобильчик, сталкиваясь с нужной коробкой. Более того, еще до того, как лампочка вспыхивала, они уже смотрели на устройство, явно ожидая, что оно сейчас начнет светиться. Возможно, все это покажется очевидным, однако эти действия выходят далеко за пределы автоматической реакции, которую можно было бы ожидать от зеркальных нейронов. Совсем маленькие дети не подражают всему подряд. Они подражают именно тому действию, которое приводит к интересному результату. Такой вид подражания выходит из-за пределы научений методом проб и ошибок. Детям не нужно было какое-то время собственными руками двигать автомобильчик в ту или в другую сторону. Они мгновенно усвоили, куда его двигать, просто понаблюдав за удачными и неудачными попытками экспериментатора. Но вот что самое интересное. Мы продемонстрировали малышам тот же сценарий с машинкой и лампочкой, но на этот раз машинка ездила в одну или другую сторону сама по себе. И лампочка, соответственно, то загоралась, то нет. Несмотря на то, что ассоциация между движущейся машинкой и вспышкой была в этом случае столь же сильной, двухлетки, как неудивительно после этой демонстрации вообще не пытались толкнуть автомобильчик самостоятельно. Они просто сидели и ничего не делали, даже когда мы просили их зажечь лампочку. И они даже не смотрели в сторону лампочки, пока автомобильчик двигался, как будто искренне не понимали связи между этим движением и вспышкой. Дети решили, что причинно-следственная связь в данном случае возникает только в результате действий другого человека. Дети наблюдали за экспериментатором и по результатам его действий делали выводы о наличии такой связи, Это был главный способ, которым дети научились связывать причину и следствие самостоятельно. Когда происходили в точности те же события, но без участия экспериментатора, вероятность, что дети научатся на таком примере, была гораздо меньше. При помощи подражания дети разбираются, как работают те или иные орудия. Подражают они лишь результативным действиям, а не результативным не подражают. Однако дети не просто подражают всему, что наблюдают в исполнении других людей, и даже не всем подряд результативным действиям других людей. Дети подражают только намеренным действиям. Они пытаются воспроизвести то, что хотел сделать другой человек, а не действие само по себе. Представьте себе, что вы показываете ребенку, как одно и то же действие совершается намеренно, скажем, вы нажимаете на кнопку и открывается ящичек, или случайно, вы случайно коснулись кнопки. Даже годовалые дети с большей вероятностью попытаются повторить намеренное действие, а не случайное. Дети учитывают намерения окружающих и иным образом. Например, вы показываете полуторагодовалому ребенку, как кто-нибудь пытается разделить на две части разборную игрушечную гантельку, но безуспешно, поскольку его пальцы каждый раз соскальзывают с концов игрушки. Дети не будут подражать тому, как соскальзывают пальцы. Вместо этого они поступят разумно, крепко потянут концы гантельки в разные стороны, чтобы разделить ее. Но точно так же, как дети не станут учиться у автомобильчика, который движется сам по себе, не станут они и пытаться разделить гантельку, если увидят это действие в исполнении робота, который разнимает гантель своими руками-манипуляторами, даже если робот будет делать это совсем так же, как человек. Необходимо, чтобы это делал именно человек. Возьмем другой эксперимент. Полуторагодовалый ребенок видит человека, который закутался в плед таким образом, что его руки прижаты к телу, и он не может ими пользоваться. Затем он видит, как этот человек нажимает лбом на лампу-панель на столе, и от этого нажатия лампа начинает светиться. А другой ребенок видит человека, руки которого свободны, но он тоже включает лампу, нажимая на нее лбом. Если руки у человека спеленуты пледом, ребенок включает лампу рукой и не пытается включить ее лбом. Как и в других экспериментах, ребенок, судя по всему, распознает намерения другого человека и кажется, что он рассуждает примерно так. Хорошо, руками он пользоваться не может, поэтому ему приходится пользоваться головой. Но у меня-то руки свободны, так что гораздо эффективнее будет, если я включу лампу рукой. С другой стороны, Когда руки экспериментатора свободны, а он все равно нажимает на лампу лбом, дети повторяют его действия, тоже нажимают лбом, как будто бы рассуждая примерно так. Если бы этот человек хотел пустить в ход руки, он бы так и сделал, они же у него свободны. Значит, у него есть какие-то веские основания действовать именно головой. По мере того, как дети взрослеют, умозаключения такого типа делаются все более сложными. Дети объединяют то, что узнали от окружающих, с информацией, которую почерпнули из своего личного опыта. В одном из экспериментов трехлетним детям предлагали открыть выдвижной ящик. Он выдвигался или легко, или с определенным усилием. Потом дети видели, что некий человек нажимает на кнопку, и ящик немедленно и очень легко выдвигается. Если ребенок до этого уже пытался открыть ящик самостоятельно и убедился, что это трудно, то он с большей вероятностью повторял действия взрослого нажатия на кнопку, чем если он вообще не пробовал открыть ящик. Таким образом, дети принимали во внимание не только то, насколько эффективно решил задачу другой человек, но и то, насколько эффективными окажутся разные варианты их собственных действий. Умелое пользование орудиями – зачастую включает комбинацию множества разных деталей, как имеющих отношение к делу, так и ненужных. Иногда это очень усложняет научение на чужом примере. Когда Оджи видит, как я делаю сэндвич из хлеба с арахисовым маслом и вареньем, ему предстоит научиться полезному знанию. Крышку банки следует открывать против часовой стрелки, а не наоборот. Но кроме этого он также узнает, что какие-то другие детали роли не играют. Например, неважно, что намазывать сначала – масло или варенье. И что сунуть палец в банку с вареньем и потом с удовольствием облизать его – действие весьма приятное, но сугубо необязательное. У себя в лаборатории мы провели эксперимент, в ходе которого показывали четырехлеткам сложные последовательности действий. Экспериментатор проделывал с музыкальной игрушкой три разных действия. Например, тряс ее – сжимал, а потом тянул за кольцо, приделанное к игрушке. После этого игрушка или начинала играть музыку, или нет. Экспериментатор повторил эти действия пять раз, каждый раз меняя их последовательность и каждый раз получая то один, то другой результат. Каждый раз в последовательности было по три действия, но иногда казалось, что для получения нужного результата необходимы все три, а иногда, что достаточно одного или двух. Например, игрушка могла срабатывать каждый раз, когда в завершении последовательности экспериментатор тянул за кольцо. Но не в том случае, если не тянул. И тогда неважно, в каком порядке шли другие действия в последовательности. Это подсказывало, что в действительности для того, чтобы заиграла музыка, нужно лишь потянуть за кольцо. Если дети учитывают эффективность, как они продемонстрировали в предыдущих экспериментах с человеком, завернутым в одеяло, и с тугим выдвижным ящиком, то они должны были бы по большей части повторять только необходимые действия, то есть, например, только тянуть за кольцо. Именно так они и поступали. В этом эксперименте был еще один интересный нюанс. Мы внимательно контролировали вероятность того, что сработает определенная последовательность действий. Удивительно, но дети, судя по всему, бессознательно вычисляли ту же самую вероятность. Они совершали какое-то действие или комбинацию действий чаще, если шансы, что она увенчается успехом, были выше. Все это означает, что даже очень маленькие дети не просто копируют действия взрослого, которые о них заботятся, и вообще взрослых. Вместо этого они распознают его намерения, выясняют, чего именно он пытается достичь. Они пытаются повторить целенаправленное действие, а не просто действие как таковое. Они исходят из того, что экспериментатор старается быть эффективным. Они соотносят свои действия с задачами и целями. И, наконец, они учитывают статистику и вероятность. И в результате всего этого подражание становится особенно мощным и полезным способом научения тому, как работают самые различные орудия. От венчика до взбивания белков, до швабры и от странного устройства, вспыхивающего, когда игрушечная машинка врезается в коробку, до айфона. При этом наблюдение за окружающими позволяет ребенку разобраться, какие именно действия важнее всего освоить и понять. Когда у детей получается лучше, чем у взрослых. Практика показывает, что в некоторых обстоятельствах Дети проявляют гораздо больше способностей к научению посредством наблюдения, чем взрослые. Обычно мы думаем, что маленькие дети гораздо хуже умеют решать задачи, чем мы. В конце концов, они не могут приготовить обед или хотя бы шнурки себе завязать, не говоря уже о делении в столбик или высоких оценках на стандартном вступительном экзамене. Но, с другой стороны, каждый родитель периодически ловит себя на восклицание. И откуда он это взял? Исследование, проведенное в нашей лаборатории, показывает, что в некоторых случаях четырехлетние дети и впрямь обучаются лучше взрослых. Для этих экспериментов мы придумали и соорудили устройство, которое назвали детектором бликетов, бликет-детектор. Неологизм бликет был предложен детским психологом Нэнси Сойя и в 1987 году и с тех пор получил распространение в научной литературе в значении «предмет для проведения эксперимента», обладающий определенными свойствами и способный стать причиной какого-то эффекта. Это ящичек с матовой верхней панелью, в котором зажигается лампочка и играет музыка, если на панель положить строго определенный набор предметов. На другие комбинации тех же предметов детектор не реагирует. Мы показывали детям, что происходит, когда мы кладем на ящичек различные геометрические объекты. Кубы, пирамидки, звезды. А затем наблюдали, какие выводы сделают дети. Настоящие маленькие исследователи, дети, отлично умеют анализировать статистические данные и понимать причинно следственной связи. Пусть они и делают это интуитивно и неосознанно. Они быстро вычисляют, Какая фигурка представляет собой бликет и с ее помощью успешно активирует детектор? Крис Лукас, Том грифиц Софи Бриджерс и я тоже использовали наш детектор бликетов. Попробуйте и вы принять участие в этом эксперименте. Представьте, что вы умный взрослый, видите, как я три раза подряд кладу на панель детектора фигурку-шарик. Ничего не происходит. Не дает эффекта и цилиндрическая фигурка. Но когда я кладу на детектор, на котором уже лежит шарик, еще и кубик, детектор дважды мигает. Итак, кубическая фигурка включает устройство, а шарик не включает, верно? Совершенно не обязательно. Это было бы верно, если бы отдельные фигурки были способны активировать детектор. Скажем, шарик всегда включает его, или наоборот, никогда не включает. Это очевидная идея, И именно она первым делом и приходит в голову взрослому человеку. Но детектор ведь может работать и более сложным образом. Возможно, для того, чтобы привести машину в действие, требуется комбинация двух фигурок. Точно так же, как для запуска моей невыносимой микроволновки, требуется нажать одновременно и кнопку «Готовить», и кнопку «Пуск». Может быть, запустить детектор могут и кубик, и шарик, но только обязательно вместе. Предположим, Я также покажу вам, что треугольник не производит никакого действия, и кубик тоже никак не влияет. Но вот если положить на панель детектора обе эти фигурки, то лампочки зажигаются. Это должно еще раз намекнуть вам, что детектор работает по довольно необычному принципу. Ему важны комбинации фигурок, а не те или иные фигурки по отдельности. Изменит ли это наше умозаключение по поводу кубика и шарика? Мы показывали такие паттерны четырех- и пятилетним детям, а также студентам Беркли. Успех комбинации треугольника и кубика подсказывал, что устройство, вероятно, работает по довольно неожиданному принципу, принципу комбинации. Затем мы показали им набор событий с шариками и кубиками. Сама по себе эта последовательность не дает возможности сделать однозначный вывод. Дети моментально все поняли. Они разобрались, что детектор, вероятно, срабатывает с определенной комбинацией фигурок. Назвали бликетами обе фигурки – и шарик, и кубик. И быстро усвоили, что фигурки нужно класть на детектор вместе, тогда он засветится. А вот студенты, даже самые умные и способные, действовали так, будто устройство всегда работает самым очевидным и стандартным образом, даже если мы показывали им, что дело возможно, обстоит иначе. Можно ли распространить эту закономерность за пределы бликетов и детекторов? Мы выявили ее и в нескольких других экспериментах. Детям лучше, чем взрослым, удается обнаруживать маловероятные варианты. Мы считаем, что это, возможно, отражает более общие различия между детьми и взрослыми. Дети в целом особенно хорошо умеют размышлять о маловероятном. В конце концов, взрослые знают очень много об устройстве мира. Логично, что мы во многом и опираемся на то, что нам уже известно. Это глобальное различие между детьми и взрослыми демонстрирует тот самый конфликт исследования и использования, о котором мы уже говорили раньше. В пользовательском подходе к научению мы стараемся побыстрее найти решение задачи, которое с большей вероятностью сработает прямо сейчас. Если же мы учимся не использовать, а исследовать, то пробуем множество разных вариантов и возможностей, включая и маловероятные, даже если они не обещают мгновенного результата. Чтобы благополучно жить в сложном мире, необходимы оба вида научения. Снова повторю, детство как будто специально создано для того, чтобы порождать новаторство и креативность. Взрослые выбирают проверенные варианты. Четырёхлетние дети могут позволить себе роскошь вглядеться в странное и чудесное. Чрезмерное подражание. В исследованиях, описанных выше, дети используют наблюдение, чтобы понять, как эффективно и успешно чего-то добиться, заставить что-то произойти, и проявляют при этом поразительную изобретательность. Но другие исследования, кажется, несколько противоречат этому впечатлению. Очарование подражания у маленьких детей заключено в том, что они не просто подражают лишь полезным аспектам поведения взрослых. Они имитируют и другое. Ненужные пустяки, бессмысленные детали, различные сопутствующие мелочи. же точно воспроизводит несколько преувеличенное движение моей кисти, когда я взбиваю венчиком яйцо, и в точности подражает моему профессорскому тону, когда пищит свое «объективно». Более систематические исследования детского подражания подтверждают эту мысль. Дети не просто имитируют, они имитируют чрезмерно. В своем классическом эксперименте Виктория Хорнер и Эндрю Уайтон показывали детям и шимпанзе ящик-головоломку, внутри которого находилось лакомство, и палочку, с помощью которой можно было открыть ящик. Некоторые действия с палочкой были очевидно релевантными, то есть помогали добраться до лакомства, например, оттолкнуть в сторону дверцу ящика. Другие действия, например, можно было проснуть палочку в отверстие в крышке ящика, были очевидно нерелевантными, то есть не помогали решить задачу. Дети шимпанзе наблюдали, как экспериментатор совершает релевантное, обоснованное действие, отодвигает палочкой дверцу ящика. Но они также видели, как он совершает и нерелевантные, ненужные действия, например, засовывает палку в отверстие на крышке ящика, что на самом деле совершенно не требовалось для того, чтобы добыть лакомство. Дети, как правило, имитировали все действия экспериментатора вместо того, чтобы выбрать релевантные. Шимпанзе вели себя по-иному и в некоторых отношениях разумнее детей. Они подражали только тем действиям, которые приводили к нужному результату. Показывает ли это, что на самом деле дети просто автоматически и бездумно подражают действиям окружающих? На самом деле это, возможно, говорит о прямо противоположном. Чрезмерность подражания может служить признаком более высокой сложности детского мышления. В некоторых случаях подражание вроде бы ненужным, мелким нюансам чужого поведения имеет смысл. Например, чрезмерная имитация оправдана, если человек, за которым вы наблюдаете, специалист, пытающийся продемонстрировать, как в точности следует выполнять какое-то действие. Когда бабушка очень-очень театрально и размашисто вертит кистью, стараясь как можно выше взбить яичные белки для оладьи с ежевикой, она пытается передать какое-то важное и не такое уж очевидное знание о правильной технике взбивания белков. У этой размашистости есть вполне понятная причина. Когда взбиваешь белки размашисто, высоко поднимая венчик, в них попадает больше воздуха, и они взбиваются пышнее. Но глубинная причина в другом. Бабушка взбивает яйца именно так, главным образом потому, что точно так же делала и прабабушка. Хотя в данном конкретном случае истоки этого жеста восходят скорее к знаменитым кулинарным книгам Джулии Чайлд, а не к наследию семейства Гопник, учитывая, что кулинарный репертуар прабабушки Гопник состоял преимущественно из тушеного мяса и макарон-бантиков. Уделяя внимание мелким нюансам, Оджи на самом деле учится чему-то гораздо большему, чем уже имеющиеся у него знания. Он знает, что если размешать яйцо, желток и белок сольются. Он пока еще не знает, что если взбить белки отдельно и особенно взбить повыше, то они получатся пышными. Поэтому, если вас чему-то учит профессионал в каком-либо деле, имеет смысл подробнейшим образом подражать ему даже слегка преувеличенно. Я тоже практикую такой подход, когда пытаюсь подражать потрясающему умению моего сына стремительно писать сообщения в айфоне. Копирую в том числе и детали, которые мне кажутся необычайно таинственными и частенько, к моему разочарованию, оказываются совершенно несущественными. Но для ОДЖИ, по крайней мере пока, я авторитетный профессионал. Чтобы проверить все эти соображения, моя лаборатория повторила эксперимент, о котором я рассказывала выше — последовательность из трех действий с игрушкой. Однако на этот раз было и отличие. Экспериментатор не всегда был специалистом. В нашем исходном эксперименте она, экспериментатором была одна из моих студенток, вела себя так, будто действует абсолютно наугад и не знает, почему игрушка срабатывает. Она приговаривала, как же работает эта игрушка, я не знаю, как же все это странно, попробуем-ка теперь вот так. В новом варианте эксперимента она сразу заявляла детям, я знаю, как работает эта игрушка, давайте я вам покажу. Когда экспериментатор говорила, что не знает, как работает игрушка, дети действовали эффективно, сообразительно и изобретательно. Они подражали только необходимым действиям. Но как только экспериментатор заявила, что она специалист, они стали точно копировать каждый нюанс ее действий, неважно, значимый или нет. Конечно, тут есть своего рода парадокс. Чуткость детей к намерениям экспериментатора сделала их не такими сообразительными, по крайней мере, менее сообразительными, чем они были бы в ином случае. Можно сказать иначе. Их чуткость в том, что касалось намерений взрослого и того, чего хочет этот взрослый, ухудшала их способность к научению. Любой университетский преподаватель скажет вам, что это правило распространяется не только на трехлеток. По сути, маленькие дети, похоже, исходят из того, что окружающие стремятся научить их чему-то важному, если только не получают прямые доказательства противоположного. Когда мы просто показывали детям, как экспериментатор возится с игрушкой, не уточняя, учит она их или нет, дети тоже подражали всем действиям, включая ненужные. Казалось, дети по умолчанию считали, что взрослый знает, как надо, что он обладает особыми знаниями, которые старается им передать. Возможно, этим объясняется тот факт, что в исследовании Хорнер и Уайтона дети, в отличие от шимпанзе, копировали в том числе и незначимые действия. Ритуалы. Существуют и другие ситуации, когда оправдано чрезмерное подражание. Мы, люди, принимаем участие во множестве ритуалов, от игры в футбол воскресным утром до вечернего чаепития или полуночной рождественской мессы. Ритуалы — это действия, которые сами по себе кажутся не слишком осмысленными, но выполняют важные социальные функции. Исполняя весьма специфические действия строго предписанным образом, вы демонстрируете самоидентификацию или подтверждаете принадлежность к той или иной общественной группе. На самом деле, приняв участие в надлежащем ритуале, можно стать другим человеком. Надев забавное платье и проделав несколько сложных манипуляций с кольцами, я превратилась в жену. Медленно пройдя вдоль длинного, величественного нефа колледжа «Крайст Черч», построенного Кристофером Реном в Оксфорде, и получив легкий шлепок по голове от человека в забавном облачении, я стала доктором наук. Судя по всему, забавные облачения играют особенно важную роль в ритуалах. Вся суть ритуалов в том, что они лишены обычного причинного смысла. Они могущественны именно потому, что отделены от обыденных представлений об эффективности. Тех, что стимулировали детей и записанных выше экспериментов, подражать взрослым. Однажды я совершила колоссальную ошибку. Приняла участие в японской чайной церемонии как раз в тот момент, когда мне ужасно хотелось пить, и я мечтала о чашке чая. Ритуализованную красоту церемонии гораздо легче оценить по достоинству, когда ты не ждешь конкретного и полезного результата. Если я использую палку, чтобы достать еду из ящика, Это просто означает, что я знаю, как использовать этот инструмент эффективно. Но я также могу, как большинство арабов, брать пищу только правой рукой и ни в коем случае не левой. Или, что еще более необычно, я могу, как большинство американцев, подцеплять пищу вилкой, держа ее исключительно в правой руке, и резать пищу ножом, тоже держа его только в правой руке. Так что мне приходится перекладывать нож и вилку из руки в руку каждый раз, когда мне надо нарезать что-нибудь на тарелке. Эти странные застольные ритуалы не помогают мне насытиться, но зато они сообщают окружающим, кто я такая в смысле моей этнической, религиозной или национальной принадлежности, и знаю ли я, и исполняю ли ритуалы своей группы или отрицаю их. По крайней мере, в двух фильмах, которые мне сейчас приходят в голову, американские шпионы попадаются именно на том, что они, в отличие от европейцев, исполняют тот причудливый застольный ритуал, который я только что описала. Возможно, вы даже не думали никогда осознанно о том, исполняете его вы или нет. Но в следующий раз, отправляясь на секретное шпионское задание, не забудьте об этом. Судя по всему, передача ритуалов играет для культурной эволюции столь же важную роль, как и передача технологий. По сути дела, можно утверждать, что ритуалы и есть технологии. Но это технологии социальные, а не материальные. Когда вы пользуетесь инструментом, вы оказываете влияние на мир физических объектов. Подцепив вилкой кусок пищи, вы перемещаете ее себе в рот. Но когда вы используете ритуал, то влияете на социальный мир. Перекладывая вилку из одной руки в другую, вы сообщаете окружающим, что вы американец. Ритуалы разработаны специально для того, чтобы информировать окружающих, в какой социальной группе вы принадлежите. Даже очень маленькие дети восприимчивы к ритуалам. По сути дела, само отсутствие явной причины следственной связи дети воспринимают как подсказку, что перед ними ритуал. В одном эксперименте дети наблюдали, как взрослый выполнял сложную последовательность действий, у которой, однако, был какой-то рациональный результат. Он брал со стола ручку, некоторое время совершал ею пасы в воздухе, всячески крутил ее, а затем укладывал в коробку. Посмотрев на это, дети перекладывали ручку со стола в коробку сразу, минуя все эти пассы. Но когда действие казалось бесцельным, например, когда экспериментатор брал ручку со стола, затейливо крутил ее, а затем клал на прежнее место, дети с большей вероятностью повторяли все его движения от начала до конца. Подражая подобным образом действиям другого человека, дети говорят не только «я вижу, как это работает» или «я вижу, ты знаешь, как это работает», но и «я вижу, что ты вот такой». Например, в одном эксперименте с трехлетними детьми двое взрослых показывали им, как работает коробка-головоломка. Один выполнял только целесообразные действия, а другой добавил к ним, очевидно, нецелесообразные. Затем один из взрослых выходил из комнаты, а оставшийся протягивал ребенку коробку-головоломку. Если это был тот взрослый, который до этого выполнял ненужные действия, то дети имитировали все его действия, включая ненужные. Если же коробку протягивал эффективный взрослый, выполнявший только нужные действия, то они копировали уже его. Дети как будто думали, хорошо, я знаю, что делать это именно так вовсе не обязательно. Но раз взрослый почему-то делает именно так, я продемонстрирую ему уважение. Есть апокрифическая история о том, как ко двору какой-то королевы, то ли Виктории, то ли Елизаветы, то ли Вильгельмины, прибыл чрезвычайно невоспитанный посланник, то ли африканец, то ли перс, то ли американец, который за королевским столом отхлебнул из чаши подданные для омовения рук. Королева, заметив этот промах, тут же отпилая своей чаши, а ее примеру последовали все придворные. Трехлетние дети проявляют такую же королевскую вежливость. Дети с гораздо большей готовностью подражают тем, кого считают похожими на себя. Помните эксперимент с человеком, завернувшимся в плед и нажимавшим лбом на лампу панель? В аналогичном исследовании с полуторагодовалыми детьми человек, который показывал им это действие, говорил либо на их родном языке, либо на другом, незнакомом языке. Если дети видели человека, говорившего на их языке, они включали лампу лбом. Если же экспериментатор говорил на непонятном языке, они действовали рукой. Судя по всему, дети думали, что они должны в точности копировать действия только тех людей, которые похожи на них. В совокупности, все эти эксперименты показывают, что даже очень маленькие дети восприимчивы и к символическим, ритуальным аспектам поведения окружающих, а не только к более рациональным и практическим. Детское подражание – это далеко не простая имитация. На самом деле оно работает исподволь, отличается сложностью и отлично приспособлено для освоения культуры. Очень маленькие дети наблюдают за окружающими в поисках сведений об устройстве окружающего мира. Они внимательно следят за причинно-следственными связями и вероятностями. Они способны сочетать собственный опыт и наблюдения за другими, чтобы осуществлять определенные действия наиболее разумным и эффективным способом. В действительности их подход к научению куда более изобретательный и новаторский, чем у взрослых. Кроме того, дети восприимчивы к намерениям, целям и замыслам тех, кому подражают. Они внимательно относятся к тому, чего хочет тот, кому они подражают, но наряду с этим столь же внимательно к тому, что этот человек знает и разбирается ли он в деле. Все это означает, что дети находятся в самом выгодном положении для того, чтобы осваивать наиболее важные орудия и навыки предыдущего поколения и наилучшим образом пользоваться знаниями, которые предыдущее поколение открыло. Культура транслирует информацию о физическом мире, но в то же время она передает информацию и о мире социальном. Мы сообщаем, кто мы, к каким группам принадлежим, какие традиции соблюдаем, в каких ритуалах участвуем, в какой руке держим вилку. Младенцы и маленькие дети восприимчивы к социальным факторам. Они подражают по-разному, в зависимости от того, с кем имеют дело и насколько похожим на себя считают того или иного человека. Культурные различия в подражании. Описывая все эти эксперименты, я пока что говорила об американских или европейских детях из семей среднего класса, то есть детях, принадлежащих к культурам, которые психологи, социологи и антропологи именуют WEIRD – -E аббревиатура английских слов, обозначающих западное, образованное, индустриальное, богатое, развитое общество. Но как насчет детей из других культур? Специалист по кросс-культурной психологии Барбара Рогов утверждала, что у детей в других культурах и в прошлые эпохи было гораздо больше возможностей для научения посредством наблюдения и подражания. Рогов изучает обитателей маленьких аграрных поселений в культурах, где официальное формальное обучение присутствует в очень небольшой степени, например, индейцев Киче, относящихся к этнической группе майя и живущих в Гватемале. Она обнаружила, что родители у Киче исходят из того, что даже очень маленькие дети способны освоить сложные навыки и действия, наблюдая за окружающими. Кажется, эти родители правы. Индейские дети, наблюдая за взрослыми и подражая им, осваивают трудные и опасные взрослые умения. Например, пекут на открытом огне лепешки и отлично управляются с мачете. занятие к которым мы наших детей и близко бы не подпустили. Родители в этих сообществах делают то, что они делают в замедленном темпе и с несколько преувеличенными жестами, то есть действуют таким образом, чтобы ребенку было легче принять участие в действии. Однако они не разрабатывают специальных методов и не выполняют специфических действий, направленных именно на обучение детей. Они просто выполняют какую-то повседневную работу, а дети тем временем учатся. Фактически в ходе систематических исследований Рогов и ее коллеги обнаружили, что дети из этих сообществ обучались с помощью наблюдения и подражания гораздо лучше, чем дети-американцы. Со временем эксперимент был распространен и на США. В нем приняли также участие дети из семей среднего класса из Калифорнии. Например, какой-нибудь ребенок смотрел, как одна из исследовательниц учит еще одного ребенка складывать из бумаги фигурку оригами. Другому ребенку взрослый просто сказала, что его очередь тоже скоро придет и что ему надо немного подождать. Индийские дети в такой ситуации гораздо более внимательно наблюдали за происходящим, чем делают в аналогичной ситуации американские. Когда приходила их очередь, индийские дети уже, как выяснялось, успевали усвоить часть навыков оригами, а остальным навыкам научались гораздо быстрее. Американские дети, судя по всему, учатся только тогда, когда учитель проявляет внимание к ним лично, а не когда он обучает предыдущего ребенка. В другом эксперименте у одного взрослого обучалось трое детей одновременно. У индийских детей лучше получалось следить одновременно и за собственными действиями, и за действиями учителя, и за действиями других детей. Американским это давалось хуже. Делая вместе Что все это означает для родителей? Старый подход «делай, как я говорю, а не так, как я делаю» вряд ли сработает с маленькими детьми. Дети не только делают то же, что и мы, но и то, что мы еще лишь собираемся сделать, а также то, что мы должны сделать и что нам следовало бы сделать по логике вещей. Они делают то, что полагается сделать, и в том случае, если вы сами знаете, что делаете, и даже в том случае, когда вы понятия об этом не имеете. Они делают то, что вы делаете, когда вы стараетесь исполнять ритуалы и быть правильным американцем или правильным арабом. И они чувствуют тонкие отличия между разными способами, которыми вы делаете одно и то же. У наставников в области родительства широко распространен такой прием – предписать родителям серию действий, которые они, или, как правило, один из родителей, чаще всего мама, должны повторять, когда они наедине с ребенком. Предполагается, что родители выполняют действия, адресованные только ребенку, нечто, чего они бы никогда не стали делать в других обстоятельствах. Например, показывать карточки с картинками и называть предметы, изображенные на них. Сейчас существуют даже мобильные приложения, рассылающие подсказки такого рода прямо вам на телефон. Но для ребенка наблюдение за осмысленными и целенаправленными действиями родителей и других взрослых и подражание этим действиям – суть само по себе образование Это правило работает независимо от того, какое действие вы совершаете. Врезаетесь игрушечной машинкой в пластиковую коробку или бодаете, закутавшись в плед, лампу-панель. Печете на костре лепешки или колете дрова. Стряпаете или возитесь в саду, нянчите ребенка или беседуете с другими взрослыми, пьете чай или ужинаете с помощью вилки. Кроме того, дети таким образом черпают не только знания у людей, но и знания о людях. Они наблюдают все великое разнообразие наших действий и благодаря этому узнают, какие разные люди есть на свете. И это помогает детям решить и выбрать, какими людьми стать. Конечно, все это легче сказать, чем сделать, особенно если вы похожи на меня. То есть вам порой кажется, что ваше единственное подлинное умение – это тыкать в кнопочки на клавиатуре компьютера. Но даже такие нерадивые опекуны, как я, которые большую часть времени стучат по клавиатуре, все-таки еще и стряпают, и убирают, гуляют и делают покупки, читают, садовничают, поют, разговаривают. И не так уж сложно дать младенцам или маленьким детям возможность принять участие во всех этих повседневных занятиях, даже если вы, словно индейцы киче будете делать все это несколько медленнее. Между прочим, многим из нас в любом случае полезно было бы слегка замедлиться. Такая картина жизни вместе с младенцами и маленькими детьми перекликается с идеей, о которой я говорила раньше. Забота о детях — это скорее форма любви, и отношений, чем один из видов работы. Опять-таки попробуйте себе представить учебник брака или дружбы. Вы не станете измерять брак тем, какое воздействие он оказывает на вашего супруга, и точно так же вы не будете придумывать какие-то специальные занятия, нацеленные исключительно на обучение вашего друга или партнера, а затем как-то измерять, принесли ли эти занятия желаемый эффект. Да. Даже то занятие, о котором вы сейчас подумали, даже в нем согласованность действий и целей, есть основная цель. Ключ к практической любви заключается в том, чтобы чем-то заниматься вместе, и неважно чем. Работой, воспитанием детей, сексом, прогулкой или приготовлением пирога. Главное – участвовать в жизни мира так, чтобы к этому участию были подстроены и сильные, и слабые стороны ваши и партнера. Есть и еще один взгляд на заботу о ребенке, не связанный с работой или школой. Некоторые теоретики-эволюционисты считают, что музыка и танец появились как способ устанавливать социальные отношения. Невозможно просто заставить другого человека двигаться определенным образом и назвать это танцем. Танец подразумевает взаимную согласованность движений партнеров, тонкую координацию между их действиями. Взаимные наблюдения — И взаимные подражания больше похожи именно на такой тип умелой согласованности, чем на форму целенаправленных действий. Как и танец, это форма любви, а не работы.